Глава 10. В задании, полученном от медведя, Цзиньфын не видела ничего странного. Она привыкла ко многому, что показалось бы, необыкновенным человеку, пришедшему со стороны, и не знавшему сложной борьбы, происходившей между подпольщиками и врагами, которыми были сначала японцы, потом гаминьдановцы и, наконец, еще американцы. А Цзиньфын видела так много и слышала такое, что уже ничему не удивлялась и ничего не пугалась. Она не хуже взрослой знала, что ее ждет в случае провала, знала, какими средствами гаминдановцы будут выпытывать у нее имена, даты, пункты. Но она не боялась, что выдаст товарищей, ведь ее сестра Чанго никого не выдала. Также будет вести себя в полиции и она сама. Но все-таки лучше как можно меньше помнить. Очень прав, командир. всегда повторяющий ей «Будь как телефонная трубка». Впустила в ухо, выпустила через рот, и все забыто. Хорошо? Сейчас она должна бежать в миссию так быстро, как только могут двигаться ее усталые ноги. Можно забыть про еду, про усталость, про умирающего доктора. Голод пустяки, усталость. Ее можно побороть, если покрепче стиснуть зубы. А вот доктор, бедный доктор, «Если Цзиньфын сегодня же не приведет к нему партизан, и они не унесут его под землю, он может никогда уже не встать с постели, он никогда не будет больше лечить людей. Нет, она приведет к нему товарищей, хотя бы пришлось для этого упасть от усталости и голода. Нужно как можно скорее добраться до миссии и предупредить товарищей о возможном появлении провокатора». Потом нужно так быстро вернуться в штаб и привести людей к доктору. Сколько ли это будет? Цзиньфэн пробовал посчитать и сбилась. Много, очень много ли. Пожалуй, больше, чем она сможет пробежать в этот день. Даже больше, чем может пробежать взрослый партизан. И все-таки она должна их пробежать. Она же хорошо знает, что иногда партизаны идут без отдыха и без пищи и день, и два... Операция бывает длинной, и у них не хватает запасов, а просить у крестьян — это значит рисковать подвести их под виселицу. Девочка знает все это и будет вести себя, как взрослый партизан. Вот и все. За этими размышлениями совсем незаметно прошел тяжелый кусок пути до домика матери доктора Ли. Сейчас же, после поворота, отмеченного кругом и стрелой, Будет виден свет, падающий из колодца. Конечно, вот и поворот. Вот знак, круг, а в круге стрела. Только на этот раз Дзиньфын не зайдет к старушке. Пускай та даже не знает, что она тут пробегала. Только бы старушка не забыла про ковшик, иначе как же вылезешь из колодца. Но странно, девочка миновала поворот с кругом и стрелой, а света из колодца все не видно. Странно, очень странно. Вот в луче фонаря мелькнули и камни колодезной кладки. Но почему эти камни торчат из кучи земли? Почему куча земли высится до свода? Почему обвалился и самый свод? Зинфин с беспокойством осматривала неожиданное препятствие. Ведь если торчащие здесь камни действительно являются частью колодезной трубы, значит, она обрушилась, значит, выхода на поверхность больше нет. Этот обвал Означал для Адзиньфын необходимость вернуться в город и уже снаружи, по поверхности, искать обхода гаминдановских патрулей, чтобы попасть в миссию. Страшная мысль пришла ей. А уж не побывала ли тут полиция? Не ее ли рук это дело? Обвал колодца. Но зачем полицейские оказались тут, около колодца? Уж не пришли ли они за доктором? Ах, как ей нужно знать, что случилось наверху! Девочка в отчаянии опустилась на кучу земли и погасила фонарик. Внизу царила тишина, хорошо знакомая ей тишина черной пустоты подземелья, куда не проникает ни один звук из внешнего мира. Там, наверху, может происходить что угодно, какие угодно события могут потрясать мир. Здесь будет все та же черная тишина. Хватит ли у нее сил на то, чтобы, вернувшись к выходу в город, еще раз проделать весь путь к миссии поверху. И мысли неслись с отчаянной быстротой. Мысли эти были совсем такие же, какие были бы в эту минуту и в голове взрослого. Она не должна спрашивать у себя, хватит ли сил. Должна спросить об одном, хватит ли времени. Цзэньфэн поднялась с земли и пошла, не замечая того, что ноги уже не передвигаются с той легкостью, как прежде, а на каждом шагу ее спонтанные веревочные сандалии шаркают по земле, как у старушки. Да, Цзиньфын уже не бежала, а шла. Она несколько раз пробовала перейти на бег, но ноги сами замедляли движение. Она замечала это только когда почти переставала двигаться. Тогда она снова заставляла себя ступать быстрее, а ноги снова останавливались, так, борясь со своими ногами, она перестала думать о чем бы то ни было другом. Ноги, ноги! Все ее силы были сосредоточены на этой борьбе. Вероятно, поэтому она и не заметила, что свет ее электрического фонарика с минуты на минуту делался все более и более тусклым. Батарейка не была рассчитана на такое длительное действие, она была самодельная. Такая же, как у командира отряда, как у начальника штаба и начальника разведки, эти батарейки делал молодой радис под землей. Цзэньфэн только тогда заметила, что ее батарейка израсходована, когда волосок в лампочке сделался совсем красным и светил уже так слабо, что девочка то и дело спотыкалась ослабевшими ногами о торчащие на земле острые камни. Пронизавшая ее сознание мысль, что через несколько минут она останется без света, заставила ее побежать так же быстро, как она бегала всегда. Как будто в эти несколько минут она могла преодолеть огромное расстояние, отделявшее ее от выхода в город. Она бежала всего несколько минут. Те несколько минут, что еще слабо тлел волосок фонаря. Но вот исчезла последняя, едва заметная красноватая пятнышка на земле. Цзиньфын остановилась перед плотной стеной темноты. Нужно было собраться с мыслями. Лабиринт ходов был сложен, они часто разветвлялись. Время от времени на стенках попадались знаки «круг» и «стрелка». Это значило, что нужно идти прямо. Если стрелка в круге опрокидывалась острием кверху, значит, нужно было повернуть влево. Если глядела острием вверх, поворачивать надо было вправо. Эти знаки были ясно нанесены известью или углем, в зависимости от характера почвы. Их очень хорошо было видно при свете электрического фонарика и даже в мерцании простой свечи. Но какой в них был толк теперь, когда у девочки нет света? Цзиньфын крепко закрыла глаза руками, думая, что так приучит зрение к темноте. Но как она не напрягала зрение, не могла различить даже собственные руки, поднесенные к самому лицу. И все же она не позволила отчаянию овладеть собой, вытянула руки и пошла. Она уже не думала теперь, куда поворачивать, не хотела об этом думать, знала, что, пускаясь по подземным ходам в первый раз, партизаны непременно брали с собою клубки ниток. Они разматывали нитку за собою, чтобы иметь возможность вернуться к выходу. Только так, шаг за шагом изучали они лабиринт, делали на поворотах отметки, один за другим осваивали путанные ходы лабиринта, общая длина которого — измерялась десятками ли. И вот теперь Цзиньфын предстояло разобраться в этой путанице. Она была маленькая девочка, но, как всегда, когда предстояло какое-нибудь трудное дело, она подумала, а как бы поступил на моем месте взрослый? И всегда поступала так, как поступил бы на ее месте настоящий партизан, человек, которого она считала идеалом силы, смелости и верности долгу. Такой вопрос Цзиньфын задала себе и сейчас, когда ее вытянутые руки наткнулись на шершавую стену подземелья. Она должна была решить, идти ли прямо, повернуть ли вправо или налево. Загадка, ставившаяся в сказках почти всех народов перед храбрыми воинами, показалась ей теперь детски простой в сравнении с тем, что должна была решить она, совсем маленькая девочка с косичкой, обвязанной красной бумажкой. Ах, если бы кто-нибудь поставил сейчас перед нею такой простой выбор — смерть и выполнение долга или жизнь. Но всюду, куда она не поворачивала, была одна страшная черная пустота, и она не знала, где же, прямо, направо или налево, лежит путь к цели, который было для нее исполнение боевого приказа. Она стояла в тяжелом раздумье с вытянутыми руками и кончиками маленьких пальцев машинально ощупывала, шершавую стену подземного хода, и все силы ее большой и смелой души были направлены на то, чтобы не позволить отчаянию овладеть сознанием, живущим в ее маленьком теле, таком слабом и таком ужасно-ужасно усталом.